Глава вторая Меня вернули в комнату, заставили снова лечь в кровать. Это было и несложно. Я настолько была поражена эффектным появлением блондина в обществе коротышки из непонятно откуда взявшегося прямо посреди коридора зеркала, что я даже не сопротивлялась. «Малышка, ложитесь в постель, я вас осмотрю». На удивление грубым голосом проговорил спутник Златовласки. И я легла. Да не легла бы сама, так сварилась бы на пол. Что-то нервы у меня уже не к чёрту. Столько всего кругом. Мой бедный мозг, утомлённый предпраздничными хлопотами и корпоративом, просто отказывался воспринимать реальность должным образом. Ну вот кого это мне привёл блондинчик? Рост метр с кепкой в прыжке. Большой крючковатый нос, маленькие глазки-бусинки на морщинистом лице землистого цвета, узкие тонкие губы, торчащие вперед подбородок и острые, словно иголки, зубы во рту. При этом одет этот цирковой карлик был очень элегантно. Бархатный костюм цвета горького шоколада, белоснежные манжеты, кружевное жабо, лакированные туфли с золотой прямоугольной пряжкой на них из-под которых кокетливо выглядывали зелёные носки в жёлтую полоску. И вот он назвал меня малышкой. Да я рядом с ним просто великан. Я пристально рассматривала это чудо. У него ещё оказались крючковатые пальцы с заострёнными чёрными ногтями. Прикольно! Мне, значит, маникюр убрали, а у этого шипсдика шикарные ногти. И лак лежит так ровненько, не удержалась и схватила коротышку за лапу, поднесла ее к глазам и потрогала ногти. «Если и наращенные, то я перед мастером готова снять шляпу. Идеальная работа!» «Простите, милочка!» Мужик дернул руку и оглянулся на стриптизера. Тот стоял у окна, сложив руки на груди и хмуро наблюдал за всем, что происходит. «Давайте я все же осмотрю вас. Ай!» «Не дёргайте меня за ухо, лежите смирно, что вы себе позволяете, и нос оставьте в покое, что за безобразие!» Кажется, мужичок с ноготок обиделся на меня за ухо, да и то, что я ухватила его за нос, тоже не привело его в восторг. Но должна же я была проверить, настоящие они или накладные. «Красивая серёжка!» — похвалила я украшение болтавшееся в том самом ухе коротышки но ну, в самом деле красивое, небольшое, но довольно толстое кольцо с крошечным изумрудом, бросавшим блики на щеку и воротник носатого. Владелец сергей смущенно кашлянул и снова посмотрел на блондина. Тот все еще изображал из себя мраморную статую, при этом хмурился все сильнее, не сводя с меня взгляда. «Я же говорил», — коротко произнес он сквозь зубы. И сказано, это было таким тоном, будто у меня внезапно выросла вторая голова, а никто, кроме него, больше этого не видит. «Я вижу, вижу», — покивал мужичок, возвращая взгляд мне. Не успел я возмутиться, что вообще-то я здесь и все слышу, как этот длинноухий карлик протянул ко мне свои на маникюренные лапки, не касаясь моего тела, провел ими над грудью. Секунду ничего не происходило, но потом из раскрытых ладони коротышки пролился яркий свет, а меня окутало странное тепло. И вот теперь я всё поняла. — Вас ведь не нанимали мои подруги Сонька и Люська? — медленно спросила я, посмотрев на блондина. — Не понимаю, о чём вы говорите, — леди Катарина надменно ответили мне. Вот чёрт, похоже, мои худшие опасения оправдались. Но точно, эта комната, кровать, появление красавчика с кубиками, моя одежда, даже волосы, отсутствие лака на ногтях, страшилище возле дверей в комнату. Вот этот ушастый дед всё говорит об одном. «Это всё Витька подстроил, да?» — спросила я. «Кто?» — удивлённо вскинул брови блондин. Мой бывший муж — придурок. Я сжала руки в кулаки, убила бы гада. Это так на него похоже. Только он способен на подобную подлость. Специально, чтобы признать меня неадекватной и отсудить квартиру? Пусть все знают, что я не сдамся без боя. Наверняка в комнате есть камеры. Конечно, есть. Как без этого, чтобы доказать мою невменяемость? Так вот, передайте этой скотине что Екатерина Макеева не сдаётся. Екатерина Макеева вытаращился на меня стрептизёр, хотя в его профессии я уже не была столь уверена. Танцевать не стал, раздеваться тоже, скорее всего, просто нанятый актёр, хоть и такой привлекательный зараза. А что тебя удивляет? усмехнулась я. Мы развелись. Я вернула себе девичью фамилию, больше я не Кукушкина. Я Екатерина Макеева. Кстати, квартира, которую он так жаждет получить, досталась мне от бабушки до брака и оформлена на меня, так что не может считаться совместно нажитым имуществом. Как пришёл ко мне с одними тапочками, так пусть с ними и катится к своей крашеной стерве. — Леди Катарина! — возмущённо воскликнул ушастый дед. — Что за лексикон? Не пристало леди употреблять подобные выражения. «Через три дня вы станете женой лорда нейтона тернса Крисби. Будьте благоразумны. Вы должны соответствовать возложенной на вас чести». «Теперь настала моя очередь упражняться в выпадении глаз от изумления. Что?» — просипел я. «Замуж? Я? Лучше пристрелите меня сразу». «Совершенно верно», — чинно кивнул коротышка. «Ага, сейчас». Я оскалилась. «Ну точно, мой бывший забавляется. Это так похоже на него, козёл!» Скрутила незамысловатую фигуру из трёх пальцев и с гордостью продемонстрировала им обоим. «Ни в какой замуж я больше не пойду! Была я там! Нечего там делать, порядочным девушкам!» Мужичок с ноготок задумчиво осмотрел мой кукиш, вроде даже принюхался, но сказать так ничего и не успел. От окна ко мне метнулась тень. Я даже не успела опомниться, как оказалось прижато к матрасу кровати сильными руками, а надо мной возвышался кубикопресный красавчик. Вау! А в таком положении он мне даже больше нравится. И пусть его прислал мой бывший муж, сволочь. Но надо признать, какой фактурный экземпляр! Не смутило даже то, что выражение лица у этого экземпляра Было просто зверское. Моё девичье сердце нервно трепыхнулось от потемневшего взгляда его серых глаз. «Что вы сказали, леди Катарина?» — тихо проговорил мужчина ледяным голосом. Я сдавленно пискнула и зажмурилась. «А что я такого сказала?» — уточнила у него закрытыми глазами. «Что квартиру не отдам? Так пусть губу закатает. А угрожать мне тут не надо!» Меня будут искать, между прочим. Последнее я сама с верила, но этому нахалу знать об этом не обязательно. «Что значит, вы были замужем?» Процедил блондин, продолжая нависать надо мной. Не выдержала и распахнула глаза. Он издевается, что ли? Но взгляд мужчины был каким-то растерянным, и смотрел он вовсе не на меня. Его внимание было приковано к ушастому деду, который снова с умным видом протянул ко мне свои ладони с рьющимся из них светом. — Нет, милорд Нейтон озабоченно проговорил он после нехитрых манипуляций, — леди Катарина невинна. Она не была никогда замужем. Складка между бровей лорда разгладилась. Он выдохнул сквозь зубы и, наконец, поднялся с кровати прекратив придавливать меня к ней своим весом. Я поняла, они тут все больные. Это имя такое, сценическое? Поинтересовалась я, садясь в постели и поочередно рассматривая то одного, то другого артиста. Чтобы не возникло недопонимания, на всякий случай уточнила, ну, как у Тарзана. Вместо ответа мне блондин повернулся к ротышке и спросил у него. «Магистр Лейман, что скажете? Травма слишком сильная? У меня есть опасение, что леди Катарина повредилась умом». «Да сам ты без трусов!» — возмутилась я, невольно вспомнив ругательство соседки бабы Фейсы. Она часто использовала это выражение, если считала, что ее в чем-то обвиняют незаслуженно. «Тонкая душевная организация милорда была к такому не готова». Он озадаченно уставился на меня. «Сам дурак», — любезно пояснила я для непонятливых. Мне показалось, что милордовская века слегка дернулась. «Ваши прогнозы, магистр леймон Не отводя от меня взгляды, обратился к деду-блондин. «Самые хорошие», — поспешно заверил старичок. «Пожалуй, слишком поспешно, чтобы быть правдой. Я проведу несколько сеансов лечения». Приготовлю снадобья, и Лидия Катарина быстро придёт в себя. Вы ведь видели, что ужасная рана на затылке госпожи затянулась. Возможно, это побочное действие лечения так влияет на сознание вашей невесты. Уверен, это временный эффект. Всё восстановится, как её память. Не переживайте. И уже мне. Вам нужно больше отдыхать и набираться сил. Спите после чего щёлкнул пальцами, и мои веки сами собой сомкнулись, отправляя меня в царство Морфея. «Катюха, хватит киснуть!» Люська протянула мне фужер с жидкостью янтарного цвета, на дне которого весело играли крошечные пузырьки. Мы сидели в уединённом углу в клубе и праздновали преддверие Нового года. Решили повеселиться после работы перед праздником, Впрочем, не только мы одни. Клуб был забит под завязку. Гремела музыка, официанты в красных колпаках Деда Мороза сновали от стола к столу, стремясь обслужить всех гостей. Сонька была совершенно солидарна с подругой. но «Ну, правда, впереди время чудес, надо загадывать желания». Настроение у меня было, прямо скажем, на нуле. Вчера было последнее слушание по моему разводу. Я надеялась, что Виктор поступит как настоящий мужчина, не будет мелочиться делить со мной вилки и ложки. Но бывший благоверный поступил как истинный козёл. Он не постыдился подать на раздел не только вилок с ложками, но и на мою собственность, которая досталась мне от бабушки в наследство. В общем, дело о разводе затянулось. Хоть детей у нас и не было, слава богу, но суда не удалось избежать. Не хочу даже вспоминать, сколько нервов мне стоил этот бракорасводный процесс. Я думала, что моя жизнь устроена прекрасно. Отличная работа, любимый муж, своя квартира, планы завести детей. Всё рухнуло в один день. Вернее, в один не очень прекрасный вечер. Как в анекдоте, я вернулась домой немного раньше, А в нашей спальне муж в неприличной позе, голый, с какой-то крашеной выдрой, с силиконовыми сиськами и надутыми губами такого размера, что, казалось, верхняя губа упирается в нос. Вот что мужики находят в подобных красотках? «Коть!» — Люська вернула меня из воспоминаний. «А?» Я моргнула и вопросительно посмотрела на подругу. «С Новым годом, говорю! С наступающим!» Звон бокалов потонул в звуках новой песни. «Девочки, у меня тост», — Соня обвела нас хитрым взглядом. «За нас красивых, за них неверных». «Ага, любимый тост Софии». «Прекрасный тост», — восхитилась Люська. «А я хочу пожелать в новом году денег побольше и повышения по службе». «Катюш, а чего хочешь ты?» Сонечка повернулась ко мне и подмигнула. И правда, чего я хочу? Я задумалась всего на несколько мгновений. Я хочу настоящую любовь, такую, чтобы кровь в жилах кипела, чтобы был он не офисный ханурик и не художник, как Витька, который месяцами ждал вдохновения не работал, чтобы он относился ко мне как к истинной леди, чтобы готов был ради меня противостоять всему миру, чтобы любил меня до безумия, а ещё чтобы красивый был как бог. Обязательно с кубиками на животе. Хочу жить как принцесса, чтобы у меня были слуги и целая комната с великолепными нарядами. «Ну ты даёшь!» — присвистнула Люська. «Ну если уж мечтать, то на полную катушку». Мне вдруг стало хорошо и весело. «Я хочу...» чтобы мои лишние килограммы оставили меня в покое, чтобы тело было стройное, кожа молодая и волосы шикарные. «Ой, я знаю, что подарить тебе на день рождения!» — засмеялась София, отпив глоток в честь исполнения наших мечт. «Что? Губозакаточную машинку!» «А вообще?» — подруга наклонилась к нам через стол, и чуть понизила голос. У нас недавно открылся новый клуб. Там такие экземпляры закачаешься. А какое шоу они там показывают, вы такого никогда не видели, точно вам говорю. Давайте сходим туда. Вон, Катьке просто необходимо сменить обстановку. Там ты не только леди сможешь себя почувствовать, но и самый обаятельный и привлекательный». Я только за. А что? Отличная идея. В тот вечер мы много танцевали, смеялись и отмечали мою свободу. Разошлись уже почти под утро. Сонько забрал брат на машине, а мы с Люськой потопали к такси. Подруга жила немного ближе, поэтому мы сначала отвезли домой её. Когда машина подъехала к моему дому и остановилась перед подъездом, я уже почти спала. Ноги безбожно гудели от танцев. Чёрт меня дёрнул нарядиться в эти сапоги на шпильках в десять сантиметров. Хотелось почувствовать себя красивой и желанной. В клубе я себя такое ощущала. Короткое облегающее платье, тонкие чулки и высокие сапоги на каблуках. А вот сейчас, вылезая из машины на засниженную улицу, я чувствовала себя коровой на льду. Только мои ноги коснулись мёрзлой земли, как подошва на правой ноге скользнула куда-то под машину. Едва не села на шпагат, ухватилась за дверцу и с трудом удержала равновесие. «Вам помочь?» — спросил таксист, наблюдая за моими попытками устоять на ногах. «Может, проводить до подъезда?» Позорище. Дожилась. «Какое я произвела впечатление на мужика, если он уверен, что я не в состоянии дойти до дома?» «Спасибо большое», — пробормотала я, собирая ноги в кучу, Всё хорошо, просто оступилась. Ну, как знаете, не поверил мне сердобольный дядька. Я всё же совладала со своей неуклюжестью, запахнула шубу плотнее и сделала первый шаг. Кто молодец? Я молодец. Могу собой гордиться. Шаг. Ещё один. Отлично. Осталось ещё три. Я почти дошла до скамейки возле подъездной двери, на которой обычно в тёплые деньки сидят старушки-соседки и пристально за всеми наблюдают. Я их про себя называла «системой слежения нашего двора». Конечно, в это время суток, да и в такую погоду, не было желающих позаседать на этой скамейке, поэтому я продолжала медленно переступать с ноги на ногу, не опасаясь стать объектом насмешек всего дома. Ура! Я почти дошла. Скамейка осталась за спиной. Теперь надо найти ключи от домофона, и можно расслабиться. Ключи в сумочке отыскались на удивление быстро. Водушевлённая такой пусть и маленькой победой, я снова сделала шаг вперёд. На этот раз неудачный. Каблук подвернулся, нога неудержимо поехала вперёд, и я поняла, что в этот раз не удержусь. Хоть бы не зацепить головой скамейку, Мелькнула отстраненная мысль, после чего мир перевернулся и расплавился болью.